Глава 150. Каменная башня. В этот момент молния летела где-то высоко над сокрытым лесом. В ее глазах весь мир вдруг стал меньше. Куда бы она ни смотрела, она нигде не могла разглядеть мелких деталей. Перед ее глазами мелькали лишь цвета. Земля была коричневой, горы бледно-серыми, лес — зеленым, а река, конечно же, — синей. Причем сейчас этот чертов зеленый цвет был повсюду, молния уже от него устала. При этом зеленый цвет не был таким же чистым, как цвет лугов у пограничного города. Здешний зеленый был перемешан с серым и даже черным, и поэтому он казался темным и грязным». Куда бы молния ни смотрела, на север или на запад, везде она видела лишь порядком надоевший зеленый цвет, которому, казалось, не было конца. Постоянное мельтешение зеленого цвета перед глазами привело к тому, что девушка иногда теряла ориентацию в пространстве и на некоторое время останавливалась и смотрела в небо, чтобы убрать это ужасное чувство дискомфорта. Позади нее огромные черные тучи медленно ползли над пограничным городом и непроходимым горным массивом, проливаясь на них сильным дождем. Сейчас она летала высоко над лесом, пытаясь найти остатки чего-то, что было построено около 450 лет назад. Молния считала это отличным приключением. Роланд предложил ей взяться за это две недели назад, и молния без раздумий ухватилась за возможность. К тому же между Карой, которая верила в непогрешимость святой книги и принцем Роландом, было множество отличий. Принц несколько раз сообщил, что нарисованная карта — это просто отсылка, возможно, не самая точная. Еще он сказал, что в этом приключении самым главным была безопасность молнии и не имела особого значения, сможет ли она с первого раза отыскать башню или нет. В общем, все это обещало юной девушке довольно веселое времяпрепровождение. Молния знала, что его королевское высочество был прав, даже замок пограничного города за четыре сотни лет зарос бы деревьями и мхом, и однажды просто-напросто превратился бы в пыль. Но она все же хотела найти это место, отмеченное на карте звездочкой, это бы значило, что она и такилу нашла». Послушав все, что рассказывали по этому поводу, молния пришла к выводу, что именно она и хочет отыскать эту таинственную токилу. Девушка страстно хотела помочь принцу найти настоящую причину войны с дьяволами, которую так рьяно хранила в тайне церковь. Сравнивая это приключение с приключениями своего отца, молния решила, что ее задачка гораздо более интересная. Для своих поисков молния решила использовать квадратный метод. Она разделила карту на множество маленьких квадратиков и, поддерживая постоянную скорость и считая время, всегда знала, какое именно расстояние она пролетела. Еще она тщательно закрашивала каждый квадратик. Полностью зарисованный квадратик означал, что эту зону девушка уже полностью обыскала. Сейчас она обыскала уже практически половину нарисованных квадратиков. Оказалось, что штормовые облака приближались гораздо быстрее, чем думала молния, и вот девушка уже могла слышать раскаты грома где-то позади себя». Чтобы не подвергать себя опасности, она опустилась чуть пониже кроном деревьев. В этот момент где-то на периферии ее зрения быстро промелькнула серая тень. Шокированная молния сразу же остановилась и быстро поднялась повыше, стараясь внимательно разглядеть то, что творилось внизу под листвой. Но ничего определенного увидеть так и не смогла. Неужели ей... Показалось. Впрочем, она сама в это не поверила и вновь попыталась хорошенько осмотреться. В этот раз она летела гораздо ниже. Теперь лес не казался одним большим зеленым пятном. Молния отчетливо видела отдельные стволы деревьев, раздваивающиеся ветви и множество разных листьев. После нескольких судорожных вдохов молния чудом заметила маленькую башню из белого камня, спрятавшуюся в зеленой листве. Верхняя часть башни была начисто скошенной, и ее полностью закрывала листва деревьев, которые были выше самой башенки. Сверху ее невозможно было заметить, так что если бы молния не захотела спрятаться от дождя, то, скорее всего, просто-напросто не заметила бы маленькую башенку. Сердце девушки забилось быстрее. Уж не то ли это место, которое отмечено на карте? Она медленно облетела вокруг башни несколько раз, но не заметила ничего необычного, поэтому решила спуститься на землю и внимательнее осмотреться. После приземления ведьма обнаружила лишь то, что эту башенку ну совсем было нельзя назвать «башней из белого камня». Поверхность ее стен была покрыта лианами и мхом, так что со временем цвет стен превратился в серо-зеленый. Сама башенка была слегка наклонена в сторону, словно по ней пришелся какой-то сильный удар, от которого во все стороны полетели обломки камней. Эти камни, по всей видимости, были сделаны из того же материала, что и стены башни, и, скорее всего, когда-то служили еще одним этажом и крышей башни. Самые большие куски бывших стен все еще было видно, а маленькие уже давно были погребены под слоем почвы и травы. Неразрушенная башня, скорее всего, была по-настоящему огромной. Да даже теперь ее оставшаяся часть была практически такой же большой, как замок в пограничном городе. В таких руинах обычно бывают подвалы. Если бы молния действовала логично, то она просто-напросто бы записала координаты башни и немедленно отправилась бы назад, к пограничному городу. Да и множество рассказов, которые она когда-либо слышала, утверждали, что входить в руины, которым несколько сотен лет, было не самой лучшей идеей. Там ведь могло быть опасно, например, застоявшийся воздух вполне мог бы стать токсичным и очень быстро ее убить. Но даже вспомнив все возможные причины, молния назад не полетела, ее собственное любопытство терзало и не давало ей покоя. «Сходи, посмотри, это ведь ненадолго!» Она еще раз взглянула на небо и увидела, что еще пару минут назад голубое, оно уже стало серым. Очевидно, шторм был совсем близко. «Ну, тогда все решено», — подумала она. «Через дождь лететь ой как некомфортно, так что у меня абсолютно нет другого выхода. Нужно переждать шторм в башне. А раз я буду пережидать там шторм, то и оглядеться смогу заодно». «Если я вдруг найду там подвал, то в одиночку туда ни за что не сунусь». И с этой мыслью послушание молнии было полностью задавлено ее любопытством, так что она отправилась к стене в поисках входа. Когда она его нашла и, вытащив из чехла кинжал, расчистила его от лиан, то увидела, что вход довольно небольшой, в него можно было лишь пролезть. Дверь, которая в прошлом была, наверное, деревянной, уже полностью сгнила, поэтому никакого препятствия для девушки не представляла. Ведьме не нужен был факел. В конце концов, у башни полностью отсутствовала крыша. Медленно обойдя башню изнутри, молния так и не нашла ничего интересного». Видимо, время уже успело стереть любые намеки на когда-либо находящиеся здесь предметы. На полу башни не было ничего, кроме расплывчатых очертаний когда-то стоявших стен. Но одна из стен все-таки уцелела, и молния отыскала в ней дыру. Очевидно, раньше эта дыра была лестничным пролетом, но время не оставило от лестницы и следа. Вход в подвал был очень заметным, он располагался в юго-западной части башни, прямо напротив входа. Молния подозревала, что если бы она продолжала движение в ту сторону, то в конце концов долетела бы и до пустошей, и до древнего города Такила. В этот момент с неба хлынул дождь, и одна из капель приземлилась девушке прямо на нос. Чтобы спрятаться от воды, молния просто-напросто скользнула в дыру и отправилась по расширяющемуся проходу вниз. Завернув за угол, она обнаружила перед собой деревянную дверь. Несмотря на то, что дверь еще не сгнила, она выглядела довольно хрупкой, и молнии казалось, что если она хоть пальцем до нее дотронется, то дверь моментально рассыплется в прах. Вскоре дождь превратился в настоящий ливень, и отголоски падающей на пол башни воды вдруг превратились в постоянный гул, в котором нельзя было вычленить отдельные удары. Молния стояла там, куда дождь не долетал, но в дыру вдруг хлынули потоки воды. Не желая мочить ноги, молния быстро взлетела вверх и медленно начала подниматься. Внезапно она услышала чей-то вопль, который был едва слышен из-за ливня. Девушка встрепенулась и принялась в панике оглядываться вокруг, но ничего, кроме древних камней, так и не смогла заметить. Она вдруг потянулась к сумке и, достав оттуда факел и огниво, вознамерилась получше осветить коридор. В этот момент раздался еще один вопль, уже ближе, и он явно звучал по ту сторону деревянной двери. Молния вздрогнула и рефлекторно повернулась, выронив при этом факел, который с громким булькающим звуком упал в воду. Еще один вопль, и молния сообразила, что голос был вроде как женский. Там в подвале кто-то есть? Подумав об этом, молния моментально вспотела. Как такое возможно? Эту башню забросили больше четырех сотен лет назад. Более того, она спрятана глубоко в лесу. Кто еще, кроме самой молнии, мог сюда пробраться? «Помогите!» Теперь молнии было отчетливо слышно, что крики раздавались именно из-за деревянной двери, причем звучало все так, словно кто-то, находящийся там, был в большой беде. Молния медленно сглотнула и, положив руку на дверь, толкнула ее вперед. Дряхлая и уже мокрая дверь моментально упала на пол с приглушенным стуком, и прямо за ней стояла чья-то высокая фигура. В жилах молнии, казалось, на секунду застыла вся кровь. Силуэт выглядел так же, как и дьяволы на рисунках сараи. Стоящий в темноте дьявол, казалось, внимательно наблюдал за молнией, держа в трехпалой ладони огромный топор. В отблесках света молния разглядела потеки крови на лезвие топора. В ее голову на пару мгновений пришла картина того, как такой же монстр убивал ее сестер. По подземелью вдруг разнесся ее громкий вопль, и молния неосознанно швырнула в дьявола единственный предмет, который держала в руке — огниво. Затем она развернулась и со всей возможной скоростью полетела к выходу, прямо под чудовищный ливень, а затем рванула по направлению к пограничному городу и она не заметила, что как только огниво коснулось груди дьявола, раздался громкий треск. То место, на которое пришелся удар, вдруг разошлось трещинами, которые быстро распространялись по всему телу, и вскоре покрытое трещинами тело дьявола сломалось, превратившись в белую пыль, которая потом просто осела на пол. Глава 151. Переговоры. Еще раз полюбовавшись на паровую машину, Роланд и Маргарет отправились в замок, чтобы провести окончательные переговоры по сделке в кабинете Роланда и составить окончательный торговый контракт. Обычно на такие переговоры уходило дня два-три, так как обе стороны нещадно торговались — Более того, обычно переговоры по контрактам должен был проводить финансовый министр, а сам лорд видел только готовый контракт, на котором требовалось лишь поставить подпись. То, что покупающая сторона так легко согласилась на цену и не стала торговаться, сэкономило время и торговке, и самому Роланду». Первая партия селитры придет примерно через месяц, объемами она будет с три полные грузовые лодки, я сама привезу ее в пограничный город. Прикинув количество селитры, Маргарет принялась что-то быстро писать на бумаге. — Ну, если пересчитывать цену в золотые роялы по нынешнему рыночному курсу, то цена первой партии селитры будет около 315 золотых роялов. — К тому времени мы успеем сделать две паровые машины. Роланд немножко приуменьшил. Это будет вам стоить тысячу золотых роялов. «Как доплатить разницу, сами решайте. Можете монетами, а можете также какими-нибудь полезными мне ресурсами». «И какие именно товары вам нужны?» «Железо, медь, свинец, железный купорос», — принялся перечислять Роланд. «Это довольно распространенные минералы». Но что касается первых трех, мне они в чистом виде не нужны, только в виде уже переплавленных слитков. Еще мне нужно десять наборов прозрачной стеклянной посуды. Форма не важна. Это могут быть как кубки для вина, так и обычные тарелки и блюда. Но это очень важно. Они должны быть самого лучшего качества. Доставлены из мастерских столичных алхимиков. Если их общая цена будет больше, «Больше разницы, которую вы мне должны, то я либо доплачу вам золотыми монетами, либо сделаю скидку на цену следующих двух паровых машин на следующий месяц». «Кажется, вы собираетесь вести со мной дела так, словно я ваш давний друг», — сказала Маргарет. Хотя у меня самой шахты нет, но я знаю несколько людей, которые продают руду. Но, честно сказать, я не ожидала, что ваш маленький городок, в котором живет так мало аристократов, запросит такое огромное количество селитры, а еще пограничный город стоит не так уж и далеко от северных шахт, но вы почему-то хотите купить руду. Это никак не укладывается в моей предпринимательской голове. Ваша терри... «Территория Принц» для меня абсолютно непостижима. «Отличительная черта индустриального производства — это быстрое изготовление товаров при огромных объемах потребления ресурсов». Роланд этого, впрочем, говорить не стал, а просто продолжил. «Позже пограничному городу еще понадобятся кое-какие товары, так что, думаю, лучше всего для нас заключить сейчас долговременное соглашение». Вдруг Маргарет словно парализовала, она со странным выражением лица смотрела прямо за спину Роланда. Как только он заметил, что с женщиной что-то не так, то невольно обернулся и увидел промокшую до нитки молнию, которая висела в воздухе прямо за окном, прижимаясь к стеклу. Лицо девушки было белым от страха, она давила на стекло, пытаясь открыть окно и влететь в кабинет. Ее мокрые волосы беспорядочно налипли на лицо, и по ним бежали стремительные ручейки дождевой воды. В общем, она выглядела так, словно только что искупалась в какой-нибудь реке прямо в одежде. Роланд подскочил к окну и торопливо его открыл. Как только он это сделал, молния влетела в кабинет и упала прямо на руки принцу, и вскоре ее белое от ужаса лицо слегка расслабилось. Тепло от тела Роланда постепенно успокаивало девушку. — Найтингейл, быстро сходи за Анной! — нервно приказал Роланд. — Угу. Раздался ответ из абсолютно пустой части комнаты позади него. — Что же с ней произошло? — Она же не могла наткнуться на какого-нибудь демонического зверя или даже дьявола, находясь высоко в небе. Или могла? Вдруг они научились летать? Роланд быстро осмотрел молнию и, не найдя никаких травм, слегка успокоился. — Ваше королевское высочество, это... это та девушка, которую вы назвали молнией? Еле слышным голосом заговорила Маргарет, подходя ближе к Роланду и внимательно рассматривая лежащую у него на руках девушку. «Твою мать!» — услышав вопрос, Роланд чуть с ума не сошел. Как он мог забыть про торговку? Он громко завопил, вызывая охранника. «Шон!» — стражник в ту же секунду вошел в кабинет. «Простите, мисс Маргарет, но другого выхода у нас нет, вам придется остаться здесь на какое-то время». Обратился принц к торговке, повернувшись к ней. «Она торговец из королевского города. Отведите ее в свободную комнату на первом этаже и позаботьтесь о ее комфорте. Без моей команды из комнаты ее никуда не выпускать». «Как прикажете?» «Что? Нет, ваше высочество, пожалуйста, подождите!» До Маргарет наконец дошло, что именно происходит. «Я не имею ничего против ведьм, не говоря уж о том, что это дочь самого сэра Грома. Я никогда бы не рассказал о ней церкви. Это просто мера предосторожности», — перебил ее Роланд. «Я позже навещу вас и проверю, правду ли вы говорите». «Ваше высочество, она проснулась», — сообщила Найтингейл, открыв дверь в кабинет Роланда. Роланд кивнул и отправился за Найтингейл в спальню к молнии. Возле большой кровати стояло ведро с горячей водой, от которого все еще поднимался пар». Промокшая одежда молнии висела на стенках ведра, кровать окружили ведьмы, а Венди сидела рядом с девушкой и аккуратно гладила ее по волосам, которые до сих пор так и не высохли до конца. Но, по крайней мере, молния больше не была такой бледной, ее щеки уже слегка покраснели. Она лежала головой на двух подушках, при этом натянув одеяло чуть ли не до подбородка, и не спускала глаз с Роланда с того момента, как только он вошел в комнату. — Как она? — Никаких ран на ней нет. Она потеряла сознание только из-за магического переутомления, — ответила Найтингейл. Вэнди помогла ей помыться, и как только молния забралась в постель, то очень долго спала. Роланд подошел к кровати, взглянул на девушку и с легкой улыбкой поинтересовался. «Ну и что там с тобой такого случилось, что ты решила в панике лететь назад прямо под диким ливнем?» «Я нашла те руины!» — тихо пробормотала молния. «Но там уже был дьявол!» Услышав это, все присутствующие моментально поменялись в лице. «Ты в них не входила?» — спросила Скролл. «Неа», — замотала головой молния и продолжила рассказ. «Дьявол стоял прямо на пороге у входа в подвал. Я слышала, что там кто-то звал на помощь, но ничего сделать не смогла, только сбежала, и все. Я даже не попыталась ее спасти. Тут ее голос сорвался. Я не горжусь для того, чтобы быть исследовательницей, да? Наоборот, ты отлично справилась». Подбодрил ее Роланд. «Опытные исследователи знают, в какой ситуации следует отступить и не рисковать. Ты бы не смогла ее спасти, так что побег был самым лучшим выходом». «Она однозначно была ведьмой», — вслух подумала Венди. «Никто, кроме ведьм, не смог бы добраться в такую глушь в сокрытом лесу». «Не, туда бы даже ведьма не смогла бы добраться», — не согласилась с ней скрол. «Эти руины стоят там уже четыреста пятьдесят лет. Без точной карты найти в огромном лесу такую башню было бы непосильной задачей. Вот если только не...» «Если только ничто», — поинтересовался Роланд. «Если только она там не жила», — медленно ответила скрол. Ты имеешь в виду, что никто из королевств туда не приходил и случайно башню не находил, а просто-напросто люди жили там все это время, поколение за поколением, уже 450 лет. В глубине души Роланд уже не согласился с этим заявлением. Прожить все это время в изоляции в сокрытом лесу просто невозможно. Кроме множества опасных насекомых и ядовитых фруктов, там еще и стабильного источника питания нет. «Ну, конечно, если живущие там ведьмы не все поголовно биары-грилсы». Не упоминая уже о том, что в той части света несколько месяцев в году лежит снег. Если сложить все эти причины и добавить к ним еще и демонических тварей, то мысль о постоянном проживании в сокрытом лесу выглядит вообще самоубийственной. Роланд снова повернулся к молнии и поинтересовался. А в окрестностях башни были хоть какие-нибудь следы дыма? — Нет, — замотала головой та. — Может, карт несколько? — предположила сарая. — Может, какие-нибудь другие люди тоже искали эту самую башню? — Да неважно, мы не можем им помочь, — разочарованно сказала Ливс. — До каменной башни никто, кроме молнии, быстро добраться не в состоянии. — Боюсь, мы все еще не знаем, что там на самом деле творится. — Роланд почесал подбородок. «В общем, нам сначала надо убедиться, что мы успешно сможем оттуда вернуться, желательно даже живыми. Так сегодня уроки отменяются, нам всем нужно отдохнуть. Загадка решится потом, когда настанет ее время». Покинув спальню молнии, Роланд повернулся к Найтингейл и сказал... — У нас есть еще одна проблема, которую нам нужно решить. Просто заставьте ее снять медальон божественной кары, — рассмеялась ведьма, — и тогда все сразу станет ясно. Примечание. Эдвард Майкл Биар Грилс, Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель, наиболее известен по телепрограмме «Выжить любой ценой». Глава 152. Дождь за окном уже прекратился, и облака медленно рассасывались. Солнце заходило, окрашивая небеса в красный цвет. Открыв дверь гостевой комнаты на первом этаже, Роланд увидел, что Маргарет беспокойно наматывает круги около камина. Стоявший в комнате у стенки Шон увидел вошедшего в комнату принца, поклонился и приложил кулак к груди в качестве приветствия. Маргарет тоже заметила Роланда, подошла к нему и нервно поинтересовалась. «Ваше высочество, как там молния?» Роланд аж ошалел. Он прикинул в голове множество различных вариантов развития ситуации. Он был готов к тому, что торговка будет спокойной, злой или нарочито холодной. Но такого вопроса он точно не ожидал. С ней все нормально, она просто немного устала. «Правда, это хорошо», — облегченно вздохнула Маргарет. «Вы, кажется, сильно за нее волнуетесь» она так сильно похожа на своего отца, разрез глаз и форма носа, так вообще один в один, я сразу же поняла, что она дочь сэра Грома. Затем она, вздохнув, расстегнула застежку своего ожерелья и, наклонив голову, стянула его с шеи. — Вы же сказали, что вам надо будет проверить, Это значит, что вы можете узнать, лгу я или нет. Наверное, вы это делаете с помощью ведьмы, да? Если да, то, пожалуйста, не могли бы вы попросить свою ведьму присоединиться к беседе. Я не люблю, когда за мной тихо подглядывают неприятные чувства, знаете ли. У нее на ладони лежал обрамленный золотом шестигранный камень, медальон божественной кары высшего качества. Пока Роланд шел до гостевой комнаты, он обдумывал, как же ему провернуть ситуацию, чтобы Маргарет сама отдала камень и при этом не настроилась против него. Но, как оказалось, думал он зря. Женщина сама взяла на себя инициативу в этом вопросе. И теперь, честно сказать, Роланд ее даже зауважал. Она оказалась в такой неприятной ситуации, но при этом все еще пытается перехватить инициативу. Наверное, это и было качество прирожденного торговца — умение договариваться и держать лицо в любой ситуации. Роланд взял протянутый ему камень воздаяния и повесил его на подставку около камина. Прикинув приблизительную стоимость такого камня, он понял, что магию тот подавляет примерно в радиусе одного метра. С точки зрения Найтингейл этот камень выглядел, как огромная черная дыра. Ведьме приходилось держаться от него подальше, чтобы случайно не попасть под раздачу. — Пойдемте-ка в комнату для переговоров, — предложил Роланд. Раз уж торговка решила действовать открыто, то ему не следует юлить. Когда они вошли в переговорную, Найтингейл, уже выйдя из тумана, сидела на диване, положив подбородок на руки и всем своим видом показывая, что она тут сидит уже давно и успела заскучать. Когда все удобно уселись, Роланд представил Найтингейл. «Вот эту женщину зовут Найтингейл, и она сможет определить правдивость ваших заявлений». «Здравствуйте, мисс Найтингейл», — поздоровалась Маргарет, слегка поклонившись, и получила в ответ такое же приветствие. «Вы сказали, что ничего не имеете против ведьм. Почему?» Роланд начал с того вопроса, который интересовал его больше всего. «Фьорды, насколько я знаю, тоже находятся под влиянием нашей церкви». «Да, но влияние церкви там не такое сильное. Наш народ больше верит в трех богов. В этом морской народ и песчаные люди очень похожи, кстати. Они оба обожествляют небо, море и землю». «Ну а что касается меня...» Маргарет на секунду замолчала. У меня была очень хорошая и близкая подруга. Однажды мы отправились с ней в море на рыбалку, и в пути нас застал шторм. Мы боролись за жизнь, но, к несчастью, в нашу лодку попала огромная волна и разбила ее на кусочки. В общем, во время этой катастрофы в моей подруге проснулись ведьмовские силы, и она научилась дышать под водой, как рыба». Она нашла меня, когда я, уже потеряв сознание, просто плавала на поверхности моря и отбуксировала меня к берегу. А что потом? Найтингейл не сдержала свое любопытство. «Вскоре после того, как я очнулась, она ушла в море. Наверное, море ей всегда нравилось больше, чем я», — грустно ответила Маргарет. «С тех пор я ее больше не видела». Но люди часто говорят, что она иногда появляется в особо туманные дни, высовывается из воды и ведет рыбацкие суда своим пением, помогая им обойти все камни и скалы. Нет, что бы ни произошло, моя подруга не может быть злой, она не пособница дьявола. Роланд кивнул. Ведьмы, у которых проснулась их сила, до этого были такими же обыкновенными людьми, и если у них было много друзей, то обычная пропаганда церкви о злобности ведьм на них не могла подействовать, так как у них перед глазами был живой пример. «Кажется, вы о ведьмах знаете много. Вы по одной лишь моей фразе догадались, что у меня не одна ведьма». «Честно, это из-за моей многолетней дружбы. Она ведь была моей подругой детства и партнером по бизнесу. Я даже задумывалась о том, чтобы открыть приют для таких странных женщин». Она грустно улыбнулась. Но, к несчастью, королевский город очень сильно отличается от пограничного города. Я отказалась от идеи о приюте из-за слишком большого риска. В общем, я увидела, что молния упала прямо к вам в руки, значит, вы с ней очень дружны, учитывая то, что она еще и ведьма. Ну вот я и подумала, что вы кто-то вроде меня, кто не испытывает ненависти к ведьмам. А для лорда спрятать во дворце несколько ведьм вообще труда не представляет, особенно здесь, практически на границе королевства. Но вы все равно должны быть очень осторожны. Если церковь узнает, то всем здесь не поздоровится. Найтингейл до сих пор не нашла в речи Маргарет ни единого признака лжи, так что она пришла к выводу, что Тай в самом деле не собирается бежать с докладом в церковь. Роланд тоже определился и слегка виновато улыбнувшись, сказал: "Кажется, я немного перегнул. Надеюсь, вы не обиделись". — Нет, ваше высочество, это ведь было ради безопасности молнии и других женщин. Маргарет просто отмахнулась от извинения. А вот если бы вы так о ней не заботились, то были бы ненадежным человеком. — Вы хорошо знаете Грома, — поинтересовался Роланд. — Ваше отношение к молнии гораздо глубже, чем простое отношение рядового человека к ребенку героя. Услышав вопрос, Маргарет замялась. Роланд хотел было сказать, что она не обязана отвечать на вопрос, если не хочет, но не успел. Женщина медленно заговорила. «Честно сказать...» После кораблекрушения я покинула свою деревню и отправилась в экспедицию под предводительством сэра Грома. Вместе с ним мы очень долго ходили по морю. Сэр Гром и его жена заботились обо мне, ведь я была одной из самых молодых матросов. Я была рядом в тот день, когда родилась молния. Она родилась на корабле? Да, прямо во время шторма. В тот день громко грохотало, и повсюду сверкали молнии, освещая небо. К несчастью, жена сэра Грома умерла вскоре после родов из-за заражения крови. Я, я сидела с молнией. Грудного молока у меня не было, так что я по ложечке давала ей пережеванную овсянку, смешанную с рыбьей икрой и мукой. Голос Маргарет стал мягче. «Сэр Гром был в трауре, но все еще продолжал командовать своей флотилией. Без него команда развалилась бы за считанные месяцы. И все это время я жила рядом с молнией в каюте, смотрела, как она растет. А потом сэр Гром нашел теневые острова. Затем мы вернулись в бухту полумесяца, и на этом экспедиция была закончена». Вскоре после этого я покинула фьорды и отправилась в королевство Грейкасл. Так вот что случилось, — медленно подумал Роланд. Неудивительно, что реакция женщины на имя Гром оказалась такой бурной. Но что касается того, почему Маргарет решила покинуть Грома, то Роланд мог подумать лишь о двух причинах. Произошедшее казалось началом любовного романа, а вот конец вряд ли оказался бы тем, на который Роланд надеялся. Такое совпадение — вновь встретиться так далеко от дома, пройдя через горы, реки и океаны. Ну, раз у них такие близкие отношения, то не получится ли у Роланда выбить себе скидочку на товары? Он пару раз откашлялся. «Мисс Маргарет, раз уж мы теперь друзья, давайте вновь обсудим сделку». «Ваше Высочество, так не пойдет!» — расхохоталась Маргарет. «Сделка есть сделка. Это вечное и негласное правило бизнеса». Глава 153. Алхимия Кайл Сичи вошел в алхимическую мастерскую. Главный инструктор... Подмастерья моментально поприветствовали его поклоном. Он лишь отмахнулся. «Продолжайте». Подмастерья вновь уткнулись в свои рабочие места, продолжая свою работу. В самой дальней части мастерской находилась сортировочная и промывочная камера. Именно здесь доставленные со всего королевства Грейкасл материалы чистили, сортировали и раскладывали по хранилищам. Обстановка в этой комнате была довольно хитроумной. В каменном полу были параллельно выдолблены два желоба, по которым текла вода. Между ними в центре комнаты находилась дорожка до деревянных мостиков, которые были переброшены через желобки и вели к промывочным зонам. С первого взгляда было заметно, что длинная, но узкая комната была разделена ручейками на три секции. Свет падал в комнату через окна, расположенные на двух длинных стенах. Полоски яркого света освещали комнату, и это чередование света и тени чем-то напоминало окраску змеиной кожи. Около сотни подмастерьев прислонялись к стенам, пытаясь справиться с доверенным им материалом. Если грязь было легко отмыть и она была легче воды, то ее просто сбрасывали в ручейки, а если грязь могла затонуть, то в таком случае ее бросали в корзину, которую потом выносили из комнаты и вытряхивали. Чистить материалы в проточной воде было гораздо эффективнее, чем в наполненных водой тазах. Подмастерье проводили в этой комнате от трех до пяти лет, Чтобы получить шанс пробиться в ученики и заниматься дальше, им приходилось до автоматизма отрабатывать навыки чистки и сортировки различных материалов. Как только они становились учениками, их переводили в соседнюю комнату. Кайл быстро прошел через промывочную и отправился в центральную часть алхимической мастерской — комнату очистки. Он открыл дверь, и его взору предстала довольно широкая панорама. В комнате выселись двенадцать гигантских столбов, деревья для которых были срублены прямо в сокрытом лесу и потом доставлены в красноводный город на кораблях. В каменных стенах было множество окон. Впрочем, на крыше тоже было несколько окон, так что комната была освещена очень хорошо. В центре комнаты очистки стояли шесть широких деревянных столов, уставленных различными алхимическими приборами, колбами с закругленным дном, стаканами, весами, ступками, печками, тигелями. К каждому столу с оборудованием был приставлен инструктор. Кайл, как главный инструктор красноводного города, заведовал самым большим и самым заставленным столом. Предметов на его столе было огромное количество. В комнате всегда царил беспорядок, иногда даже перерастающий в хаос. Впрочем, это было типичное состояние для алхимиков, ведь те постоянно смешивали друг с другом какие-то материалы, нагревали их, иногда даже обугливали, потом помещали в воду или бросали в огонь. Каждый раз результаты были интересными и неповторимыми. Если кто-то в этом хаосе вдруг находил способ сделать что-то новое и полезное, то процесс тут же записывался на бумаге и впоследствии превращался в одну из редких алхимических формул. Только лишь тот, кто мог создать оригинальные формулы, мог называться алхимиком. Кайл, например, уже придумал около дюжины различных формул, и он считал, что каждую из них ему послал сам Господь Бог. Кайл верил, что алхимию можно развить до таких пределов, что в конце концов они научатся выделять саму сущность предметов, после чего смогут создавать вообще все что угодно. «Чейвс, ты далеко продвинулся в создании аналога снежного пороха?» поинтересовался он. Услышав свое имя, двадцатилетний парень подошел к Кайлу и покачал головой. «Эти чертовы столичные алхимики, должно быть, все еще добавляют в него какие-то сырые материалы. Сейчас мой порох слишком чистый, так что его вообще невозможно ни для чего использовать». Чейвс был самым юным алхимиком красноводной алхимической мастерской и он очень сильно хотел воссоздать алхимический рецепт снежного пороха. Но это, казалось, было невозможно без многолетних исследований и некоторой удачи. Множество людей положили свою жизнь на изучение алхимии, но так и не продвинулись дальше звания ученика. Чейвс же, в свою очередь, был очень талантлив, Он еще два года назад изобрел метод сухой дистилляции железного купороса, в результате чего получил жидкую кислоту. Этим открытием он покорил сердца пяти алхимиков, которые потом и даровали ему это почетное звание и личный рабочий стол. «Не беспокойся, на это лишь потребуется еще немного времени». Улыбнулся Кайл и успокаивающе похлопал парня по плечу. Кайл уже восемь лет работал главным инструктором и, как никто другой, понимал сложности слепого передвижения по хаосу в поисках нужного пути для изготовления вещей. «Я вчера доделал кое-что хорошее, и как только эти грязные животные узрят мое творение, то мигом порастеряют свою спесь. Пойдем-ка со мной». Он отправился к столу, к которому два ученика уже подтащили огромный железный ящик высотой с половину человеческого роста. Украсть такой было практически невозможно, да и уничтожить было бы сложновато. Кайл открыл первый замок на решетке, открыл ящик и указал на лежащий в центре ящика на подушечке маленький прозрачный кристаллик. «Это что такое?» Кусочек кристалла. Чейвс, стоящий рядом с Кайлом, взял кристалл в руку и внимательно пригляделся. Нет, это же не кристальное стекло. Господи, у вас получилось. Ага. Гордо улыбнулся Кайл. «Я не могу дождаться, когда же, наконец, увижу их надменные рожи, перекошенными от осознания того, что я сумел сделать такое же кристальное стекло». Чейвс, не сумевший сдержать восторга, привлек внимание других, находящихся в комнате алхимиков. Они все побросали свою работу и тоже пришли посмотреть на стекло. Так вот над чем ты до прошлой ночи работал. Это великолепно. Такое красивое, как кристалл. Поздравляю, это поднимет престиж нашей алхимической лаборатории в глазах герцога на небывалую высоту. — А как именно ты это сделал? Расскажи. — Кайл кивнул. Ну, мы же все знаем, что стекло, сделанное из речного песка, выглядит почти чистым, но все-таки при обжиге в нем возникают разные цвета. Это все потому, что в песке все-таки остаются примеси. Здесь у нас есть два пути. Первый — придумать, как избавиться от примесей. Второй — достать песок, который изначально будет чистым. Мы все уже попробовали эти оба способа, я в том числе. Как мы все знаем, успех алхимических исследований во многом зависит от удачи. Я просто-напросто взял чистенький белый песок из района Ивового города и песок с хребта павшего дракона». Все вокруг молча и внимательно слушали Кайла, и никто не проронил ни слова до тех пор, пока он не закончил свой рассказ. Алхимики даже пытались дышать потише. «Так вот в чем дело, это очень находчиво. Кристаллы были очень редкими и дорогими драгоценностями, а уж бесцветные кристаллы были еще дороже». Только самые чистые и прозрачные стеклянные изделия имели право называться «кристальным стеклом». Столичная алхимическая мастерская в основном кичилась тем, что ее алхимики умеют изготавливать кристально чистое стекло, и из-за этого она свысока смотрела на мастерскую из Красноводного города». А уж доход, который тамошние алхимики приносили городу, заставлял герцога красноводного города скрипеть зубами от зависти. Но с сегодняшнего дня ситуация изменится. Если у Чейвза выйдет повторить рецепт создания снежного пороха, то в купе с его же рецептом создания кислоты он вполне сможет обеспечить алхимической мастерской из красноводного города доминирующую позицию. Когда те, кто вечно смотрел на других алхимиков, как на насекомых, будут вынуждены склонить головы в знак уважения. Подумав об этом, Кайл Киммел даже развеселился. Кайл уже готовился приступить к обработке второй партии материалов, необходимых для изготовления кристального стекла, но его вдруг прервал неистовый вопль одного из учеников. «Главный инструктор! Вас хочет видеть посланец из пограничного города на западе королевства! Он принес вам письмо от Роланда Уимблдона, четвертого принца!» «Четвертого принца?» — нахмурился Кайл. «Он и не знал, что в королевской семье так много принцев. Он вообще мало что знал про аристократов. По его мнению, они все были заносчивы и необразованы, и вечно грызлись за власть и богатство. Ну и чего ему надо?» «Я не знаю. Посланец сказал, что как только вы прочтете письмо, то сразу же поймете, что именно хочет его высочество». Главный инструктор скорчил недовольную гримассу. Скорее всего, в письме будет какое-нибудь деловое предложение на довольно малую сумму. Но алхимия — это ведь не фокусы. Впрочем, по отношению к принцу Кайл должен быть почтителен. «Ну ладно, отведи меня к посланцу. Я взгляну на письмо, а потом решим, что к чему».